О славном детективе Султане. Султану пана Горока из нашей деревни повезло. У него был очень хороший хозяин. На кормежку пес тоже не мог пожаловаться, и тем не менее он не был удовлетворен жизнью. Дело в том, что Султан жаждал славы, мечтал чем-нибудь отличиться, дабы о нем заговорили повсюду. Так же, как об умном котике Микише. Микишу султан завидовал пуще всех. Ведь о нем писали в газетах, сообщали по радио, даже выходили книжки. Пес твердо решил добиться еще большей популярности и теперь ждал только удобного случая. Случай этот представился нашему милому султану совершенно неожиданно. Распутру... К нему прибежала хозяйская кошка Мицинка и поделилась своим горем. У Мицинки пропал один из котят, причем самый красивый. Заламывая лапки со слезами на глазах, она умоляла Султана разыскать любимого сынишку. За это Мицинка пообещала поместить о нем в газетах подробные благодарственные сообщения. Султан заверил плачущую Мицинку, что обязательно отыщет пропавшего котенка, и сказал что она может спокойно возвращаться к своим детям. Успокоенная кошечка побежала домой, а султан принялся готовиться к розыскам. Зависть, которая еще минуту назад грызла его злее, чем блохи, уступила место радостному воодушевлению. И султан уже представлял себя изображенным на страницах газет в качестве прославленного детектива. Познания в области криминалистики у него были замечательны. Когда сынок хозяина читал с приятелями детективы, держал с ними совет, как им найти украденные вещи или поймать опасного преступника, султан нередко сидел рядом и внимательно слушал. Некоторое время назад он раздобыл себе короткую трубку, как у всех знаменитых сыщиков, и с тех пор никогда не вынимал ее изо рта, ибо такими рисовались детективы в книжках. Кроме того, в укромном уголке сарая У султана был целый склад всевозможной одежды и обуви, шляп, шапок, платков, детских башмачков. Все это очень пригодилось теперь для поисков пропавшего котенка. Из книжек пес давно знал, что в таких случаях следует почаще переодеваться, дабы в нем не признали султана горока. Сначала султан нарядился путником. Он сделал себе дорожный мешок. На голову нацепил старую помятую шляпу, и когда пес вышел из ворот на задних лапах, всяк принимал его за некоего маленького странника. Султан обегал все окрестные дороги и тропинки, стремясь выследить какого-нибудь бродягу, что мог украсть котенка, однако не встретил их вовсе. Когда же пёс заметил, что деревенский блюститель общественного порядка подозрительно косится в его сторону, он сразу убежал в сарай. — А теперь я переоденусь в знатного пана. Жандарм должен либо почтительно поприветствовать меня, либо... Султан с помощью охапки сена увеличил себе живот, дабы выглядеть настоящим паном. На голову надел упругий котелок, а в зубы взял обломок палки. Это была как бы сигара. Преисполненный внешнего достоинства, он медленным шагом вышел со двора и принялся степенно расхаживать туда-сюда по дороге. Султан вышагивал гоголем, точно какой-нибудь пан управляющий. Ежели я и дальше буду так ходить, то ничего не успею, бурчал себе под нос султан. — Кажется, мне вообще не следовало переодеваться в господина. Ведь ни пан приходской священник, ни пан учитель, не говоря уже о старости, не станут воровать котят у нас во дворе. Но такое способны разве что цыгане. Надо бежать в сарай!» С этой минуты султан уже не заботился о том, как он выглядит. Он побежал домой с такой прытью, что только пыль клубилась из-под лап. По дороге он растряс весь соломенный живот. Пес ужасно злился на себя, что столько времени потерял напрасно. Котенок где мог уже подрасти, и теперь его не просто будет узнать. Подумав об этом, султан едва не отвесил себе за трещину. — Надо срочно переодеться в цыгана! — сердито бормотал он, мажет черной ваксой сапоги, морду и лапы. Затем пёс торопливо надел на себя штаны, рубаху и жилетку. Шапку же нахлобучил уже на бегу, устремившись по саду в сторону леса. «Теперь я наверняка его разыщу», — тешил себя надеждой наш славный сыщик. «Только цыгане могли украсть котенка, и сейчас прячут беднягу где-нибудь в чаще!» Едва султан вбежал в лес, как увидел прямо перед собой лесника Кочирыка. Лесник замахнулся на него тростью и вскричал «Тысяча чертей! Отродье цыганское! А ну, проваливай отсюда! Не то насыплю тебе полные штаны клещей!» Султан всегда был послушным псом. Подчинился он и на сей раз, и через весьма короткое время уже снова был в сарае. «Цыган в лес не пускают». Другое дело лесники, рассуждал он по пути домой, не приходя в отчаяние от неудач. И еще прежде, чем вы успели бы сосчитать до пятидесяти, цыган превратился в старого лесника. Когда же с приклеенной бородой, шляпой на голове и клюкой в лапе пес пробежал уже почти весь сад, его вдруг осенило, что он начисто позабыл о собаке. «Без собаки я не похож» но в самом делешного лесника. Что ж мне, то быть самим собой, то напяливать этот костюм. Вот не задача елки зеленые. А еще говорят, будто у сыщиков простая работа. Наряжусь-ка я лучшей женщиной, возьму корзину, якобы для грибов, и тогда можно бежать в лес. То было последнее султаново перевоплощение. Хотя он и безупречно нарядился простолюдинкой, однако и шагу не ступил за воротами в своем женском платье. Занимаясь на дворе поисками подходящей корзины, султан неожиданно напал на слабенький кошачий след. Пес поставил уже найденную корзину на прежнее место и шлепнул себя лапой по лбу. — Вот балда! — воскликнул он в сердцах. Я тут добрых полдня разыгрываю из себя шута горохового, обрежаюсь во всякие лохмотья, вместо того, чтобы просто-напросто использовать свой превосходный нюх. Да к тому же перебиваю запахи противным куревом. К черту все перевоплощения! Сейчас начну искать котенка своим обычным способом!» Быстро раздевшись в сарае, Султан вновь выбежал во двор, но уже на четырех лапах, как прежде, когда еще не строил из себя детектива, и сосредоточенно двинулся по следу ведущему вдоль стены постройки. И что бы вы думали, дорогие ребята? Не прошло и минуты, как Султан взял кошачий след, и котенок был уже обнаружен. Отгадайте-ка, где он его нашел? «Боже мой, только не смейтесь, ребята, хотя это и вправду очень смешно!» Султан обнаружил котенка Мецинки в своей собственной конуре, в которой малыш приспокойно спал все то время, пока Султан-детектив доискивался его чуть ли не у черта на куличках. Когда пес разбудил котенка, тот выбежал из конуры и замяукал. «Дяденька!» — Моя мамочка потерялась, — хныкал котенок. — Будьте так любезны, найдите ее, пожалуйста. Султан, которому уже порядком надоели все эти розыски, хотел было буркнуть что-то в ответ, но тут услышал за спиной радостные мяукания счастливой матери-кошки. Мецинка сжала котенка в объятиях и со слезами на глазах принялась благодарить султана. — Сто! «Тысячу раз спасибо вам, дядюшка-султан, за найденного сынишку. Я была уверена, что только вы со своим даром ищейки можете вернуть в материнские лапы украденное дитя. Я буду помнить об этом до самой смерти. А сейчас побегу к пану Ладе и попрошу его, чтобы он рассказал о вашем поступке и нарисовал вас в своей книжке. Вы прославитесь на весь мир» и люди толпами повалят к нам в грусицы, дабы лично выразить вам свое восхищение и увидеть вашу славную детективную конторку. Еще раз большое вам спасибо. А ты, малявка, ну-ка, поцелуй дядюшки лапу. На этом разрешите откланяться. Как видите, дорогие ребята, я выполнил Мецинкину просьбу. Если будет время, приезжайте в грусицы посмотреть, на славного сыщика султана. Он живет в усадьбе под самым костелом. Ворота ее выкрашены в зеленый цвет, а у хозяина на сапогах новые подметки.